Глава вторая. Все решают связи. «Ты какая-то возбужденная», — подметила Света, когда Виолетта вернулась к нам за стол. «Разве?» — смутилась она, осматривая себя с ног до головы. «Просто умылась прохладной водой». Тут уж Лора не выдержала и появилась у нее за спиной. ай ай ай — прошептала она ей на ухо а я только улыбнулся. «Не буду же я подглядывать за девушкой в туалете». Минуты две мы тихо, мирно сидели, пока Маша тоже не отлучилась на «припудрить носик». В дверях она врезалась в девушку, которая держалась за живот. «Как тебя помотала подруга?» — удивилась Кутузова. «Отвали!» — отмахнулась она, не глядя, и пошла в зал. «Менеджер! Мне нужен менеджер! Быстро!» — заорала она, привлекая общее внимание посетителей. Наш столик тоже сначала посмотрел на девушку, потом в сторону туалета, где выглянули еще две сильно помятые дамы, а потом все перевели взгляд на Виолетту. Девушка сидела, потупив глаза, и делала вид, что сильно хочет пить. Маша же заглянула внутрь и ухмыльнулась. Она посмотрела в нашу сторону и с улыбкой провела пальцем по горлу. «Виолетта», — улыбнулась Нахимова, а Вика захихикала. «Ты наша маленькая звездочка». «Что там было?» Тем временем менеджер подлетел к орущей девушке и начал расспрашивать о произошедшем. Тут же подоспели и другие туалетные дамы и принялись, крича на перебой, объяснять ситуацию. «Вот эта сука!» ткнула пальцем в спину Виолетти девушка с разбитым лицом. «Простолюдинка! Непростительно! Я звоню отцу! Что у вас за сервис, если вы пускаете кого попало?» Она достала телефон и начала звонить. Тут уже подтянулись ее спутники, которые рассчитывали на продолжение банкета в обществе этих самых девушек. Они тоже окружили менеджера и начали кидать претензии. Один из них с длинной челкой подошел к нашему столу в развалочку, руки в карманах, но чистый позер. «Э, ваша телка оскорбила и избела знать!» — он махнул головой, убирая челку с лица. вам так не кажется?» Большая часть нашего стола только улыбнулись такому идиоту. «И должен признаться, я тоже. Да они были аристократами, бесспорно. Достаточно само присутствие в этом ресторане. Да и родовые кольца у всех за тем столом. Знаю, я проверил. Вита, что там произошло? Наклонилась подруги Света и аккуратно погладила по руке. Ты не пострадал? Ты что несешь? Прыснул Челкастый и еще раз убрал волосы дурацким движением. Она покалечила наших подруг. Просто Людинка избила аристократок. Это уголовка. «Эй, дружище!» — окрикнул его Арнольд. «Иди отсюда. Видишь, мы тут празднуем. Не хочется портить вечер». «Слышь, Боров, не с тобой разговаривают!» Он смешно расставил свои тоненькие руки, как будто его спина была очень широкая. «Мы нам уже испортили вечер!» Э, Вика, он что, недалекий?» — улыбнулся он и посмотрел уже более сырово на бедолагу. «Да мне насрать, что у тебя испорчен вечер. Ты нам его портишь!» «Что?» Дал петуха парень и затряс головой. «Ща!» Он позвал своих ребят, всех шестерых. Видимо, каждому по девушке. И вот у нашего стола уже стояла целая шеренга слегка подпитых наглых аристократов. «Давайте не усугублять!» Сказал черноволосый парень с толстой монобровью. «Нам нужна эта девчонка! Будет заглаживать вину!» Мы с ребятами только переглянулись и засмеялись. «Нет уж!» Сказал я. «Мы все же хотели бы усугубить! — Зря вы, — фыркнул он. — Я оборон Бисеров, и мой отец знаком с хозяином этого заведения. «У — -у -у -у, подхватил Дима. — Как страшно. Дай угадаю, владелец ресторана князь Есенин? — Да, — кивнул он. Монобровный Бисеров вел с нами диалог куда более сдержанный и дипломатично, но это только ему так казалось. — Они напали на меня, начали обзывать, — сказала Виолетта. — Молчать! Тебе никто не давал права открывать рот! Повысил голос барон, и остальные его ребята заржали, как кони. Тем временем бедный менеджер с достоинством выслушивал истеричные вопли девицы и косился на нас. «Ладно, мне это надоело», — ударил по столу Антон, когда Монобровый начал оскорблять Виолетту. Он пальцами показал на компанию и махнул в сторону выхода. «Ты чего, пацан, попутал?» — ухмыльнулся Бисеров и начал набирать, по всей видимости, своего отца. То же самое делала девица с раскрашенным лицом. Но к ним уже подошли другие официанты и начали сначала вежливо, а потом не очень, выпроваживать компанию. «Я попутал», — Антон завелся не на шутку. «Видимо, это от того, что Виолетту без конца оскорбляли». Есенин достал руку с родовым кольцом из кармана. «Дай-ка мне свою трубочку, я сам поговорю с твоим отцом». Увидев знакомый герб, который, наверное, знали все в империи, Бисеров и остальные как-то поникли, но было уже поздно. Б, начал с заиканием барон, но в его трубке раздался мужской голос. «Алло! Да, сын! Чего звонишь?» Он хотел отключиться, но Света, которая сидела ближе, выхватила трубку и уручила Антону. Она тоже сверкнула своим перстнем. Ребята еще сильнее поникли. «Их не жалко. Богатенькие детки опять прожигают семейные деньги, которые заработали их родители». Все считают, что им все должны, и что им все сойдет с рук. Достаточно упомянуть имя отца, ну или, на худой конец, позвонить нужному человеку. Конечно, 99,9% таких стычек решаются в пользу этой золотой молодежи. Вот только они попали на тот 0,1%, с которым лучше не связываться. «Добрый день. С кем умею честь?» — спокойным, но холодным голосом спросил Антон. Граф Бесеров, «Есенин Антон Сергеевич, тут у нас возник конфликт интересов с вашим сыном. Он хочет, чтобы вы поговорили с моим отцом по поводу того, что их дамы пытались избить девушку, которая пришла со мной в ресторан. Но так уж получилось, что она маг-истребитель с зеленым браслетом и сама помяла девушек. И теперь ваш сын угрожает мне и моей знакомой тем, что вы решите этот вопрос через моего отца», — говорил он размеренно, четко, без эмоций. А теперь хочу у вас спросить, как вы думаете, мой отец, князь Есенин, стал бы решать проблемы какого-то непонятного барона, у которого друзья начали буянить в ресторане? — Антон Сергеевич, — немного смутился граф, — могу я поговорить со своим сыном? — Разумеется, — он кинул трубку Монобровому. — Держи щегол. — Да, отец, — робко спросил он. — Нет, да, да, хорошо, — он убрал трубку. — Прошу прощения, Антон Сергеевич. «Нет, не подходит», — скрестив руки на груди, сказал Есенин. Вика же захлопала в ладоши, как и Света. Им явно доставляло удовольствие сие представление. Тут и Маша подошла. Я пододвинул ей стул, и она случайно сверкнула и своим родовым кольцом. «Извиняйся перед этой девушкой», — показал рукой Антон на Виолету. «Прошу прощения, господа», — поклонился он, а за ним и вся его братья. В это время девушки, которые никак не хотели уходить, увидев, как их парни извиняются, отпихнули официантов и подскочили к ним. «Вы чего творите? Вмажьте им! Вызовите на дуэль!» — кричала самая буйная. Она даже была крупнее остальных. «Заткнись, дура!» — сквозь зубы прошипел челкастый. «Это Есенин, Кутузова и Нахимова». «Что? Я не слышу!» — перещала она. «Встань ты уже, Саня!» «Виолетта, эти курицы хотели тебя побить?» — рассмеялась Света, бесцеремонно тыкая пальцем в девушек. — Это жирно у них что, мини-босс? — Что ты вякнула? Она буквально налетела на Свету, пытаясь сцепиться ей волосы. Ключевым словом было «пыталась». Света даже не изменилась в лице. — Зачем серьезно относиться к тому, кто намного слабее тебя? Она только отмахнулась от выставленных рук и не сильно толкнула в грудь. — Ага, зачетные сиськи, — похвалила Нахимова. «Сколько отдала за них?» «Ты че себе позвал? Но ей предусмотрительно закрыли рот и оттащили прочь. К слову, остальные девушки вели себя более скромно, хотя тоже всем видом показывали, что готовы ворваться в драку. «Так, стоп!» — хлопнул ладош ладошь Антон. «Я хочу, чтобы она извинилась!» Бисеров и челкастые повернулись к полной девушке, которая продолжала, как фурия, вырываться из лап приятелей. Ни дня без приключений!» вздохнула Лора, сидя на краю стола и попивая шампанское. «Давай хоть музыку включу». Она щелкнула пальцами и в колонках заиграла рок. «Хорошее музыкальное сопровождение. Хвалю». Антон на время дал отмашку менеджеру и официантам, чтобы они объяснили мини-боссу, что так себя в высшем обществе не ведут. Я даже подслушал, что они ей говорили. Правда, ничего интересного. Просто обрисовали ситуацию и рассказали, кто этот парень, который командует, кто эти девушки за столом. Челкастый даже намекнул, мол, хорошо, что они не знают, кто остальные. Может, так оно и лучше. В итоге общими усилиями они буквально заставили ее принести извинения, хотя по взгляду ей, ой, как не хотелось этого делать. Но еще бы, гордость пострадала. Мало того, что ее опустила мордой в пол простолюдинка, так пришлось извиняться перед всей публикой. «Теперь вы в черном списке этого заведения», — отмахнулся от них Антон видите их! Все расходы за их стол я плачу. Дальше мы потеряли к ним интерес. Я только проследил через баланчика, что они будут делать, но оказалось все просто. Они поймали такси и укатили в неизвестном направлении. Но тут их можно понять. Сами они ничего из себя не представляют, но точно знали, кто такие Сейнины, Нахимовы и Кутузовы. И если им хватило мозгов, то они могли догадаться, что все мы маги-истребители. А судя по тому, насколько они слабы внешне, то они даже сделать ничего бы не смогли. Пусть бы вызвали своих отцов, это ничего бы не изменило. Почему-то мне казалось, что мы бы такой компанией вполне могли бы уничтожить средний род какого-нибудь барона. Но это так, фантазии и мысли. Конечно, никто не собирался ввязываться в драку. Это как драться с ребенком. Виолетта бы и одна справилась даже с парнями. Менеджер принес нам извинения от лица персонала, на что мы только посмеялись и продолжили застолье. Дальше вечер прошел без приключений, хотя я до последнего ожидал, что та нахальная дама заявится с какими-нибудь головорезами, но обошлось. К назначенному времени мы приехали на вокзал, где у специальных платформ в виде арок располагались дирижабли. Там нам сообщили, что загрузили все наши вещи и пригласили на борт. Наш дирижабль оказался куда крупнее того, на котором я обычно летал в столицу. Жилые каюты, как и кабины пилотов, как обычно в нижней части. Вот только тут имелось аж четыре уровня. И у нас был забронирован весь верхний этаж. Там располагались два больших люкса, которые добродушно выкупил адмирал Нахимов. Собственно, для мальчиков и для девочек. Лететь нам надо два дня, чему я был несказанно рад хотя имелись и свои минусы. Невозможность уединиться с Машей, но в остальном очень даже комфортно. В нашем люксе располагалась большая гостиная и спальня с отдельным сам -нузлом. Также был личный слуга, который выполнял все наши хотелки, и открытая смотровая площадка. Как объяснил Дима, дирижа Балюсейн просто огромным количеством артефактов. По этой причине нас и не сдувает с открытого пространства. Также я заметил, что Антон после инцидента в ресторане стал больше внимания уделять Виолетте. То руку подаст, то что-то шепнет на ухо, а та хихикает. с одним словом. Хотя, когда мы сидели в общем ресторане на судне, Света шепнула, что Антон уже пару раз приглашал Виолетту прогуляться по парку в киеме и даже предлагал поехать в Красноярск на выходные. Но Виолетта, скромная душа, отказывалась хотя ее тоже можно понять все же она прекрасно понимала где она, а где наследник одного из сильнейших родов империи до дня мечтательно произнесла лора, когда мы зашли в спальню и я упал на кровать. Моя помощница тут же появилась сидя на мне сверху. И что же мы будем делать? О думаю ты уже прекрасно это знаешь хитро улыбнулся я и полез рукой в сумку достав брошюру номер четыре Я начал не спеша листать ее, размышляя, чтобы мне попробовать поставить следующим. Энергии более чем достаточно. Можно сделать большое количество попыток, главное, хватило бы времени. А может, нам попробовать поставить руну? предложила Лора. Не на дирижабле, тут же отмел я эту неудачную затею. Все же при постановке могло случиться случайное срабатывание, и кто знает, что бы было с дирижаблем и со всеми нами. Так что пусть будут в печати. В итоге, полистав маленькую тетрадочку в течение часа, я принял решение пробовать печать концентрацией. Так и печати будут ставиться проще, да и общая мощь заклинаний станет выше. Предупредив ребят, чтобы не мешали мне без надобности, я запасся водой и заперся в каюте. Пицуню я заранее закинул к девушкам в люкс. Все были счастливы. Да ему явно будет веселее с ними, чем со мной. По крайней мере, в данный отрезок времени. «Ну что, дорогая, поехали?» Перенесясь на свой пляж, спросил я у Лоры. Помощница стояла ко мне спиной, и когда она повернулась, у нее на глазах были очки для сварки. «Понеслась!» — крикнула она и вызвала узор. Япония. Остров Хоккайдо. Адмирал Нахимов ходил в приподнятом настроении с того времени, как ему позвонила дочурка и сообщила, что они сели в Дирижабль и направляются в сторону Владивостока. Уже совсем скоро они встретятся, и он сможет, наконец, погулять с ней по красивейшим паркам этой страны. Всё же чем-то цепляла его местная культура, хоть он по-прежнему больше любил море. Пару раз он напивался ромом в местных барах, так его переполняли эмоции. Но и о задании он не забывал. Хоть после той стычки на пляже к нему больше не поцелали ниндзя, он был на чеку. Нахимов прекрасно понимал, какие тут могут быть опасные противники, если за него возьмутся всерьез. А пока это больше походило на разведку. У одного из своих наводчиков он узнал, что местные якудза сотрудничают с китайскими бандами дракона и поставляют им некоторые расходники в виде синтезированных органов, взращенных на магических кристаллах. Но пока найти эти подпольные лаборатории у него не получалось. Либо он приходил туда слишком поздно, когда уже все оборудование было вывезено, либо совался в ложные места. Но сейчас у него имелась еще одна причина для радости. Прямиком из Нахимовских заводов ему доставили новенький экспериментальный роботизированный костюм, специально сконструированный для Японии. Трехметровая машина, которая полностью скрывала владельца. Она могла повторять все движения, а также усиливать любую магию. Собственно, это и была секретная технология инженеров рода Нахимова. Привез ее начальник отдела разработки Дин Томас, американский беженец, которого спас адмирал во время войны в Мексике. История длинная, но если вкратце, то картели объявили награду за голову Дина и его семьи. Но адмирал и подсуетился, подсунув ему контракт. Давай, сюда!» — кричал адмирал, руководя погрузчиком лично. «Катор Борисович, вы же постараетесь написать отчет? с волнением спросил Дин. Но «Ну, я вас лично прошу, пожалуйста, не сломайте ничего. Это единственный экземпляр. Да не хлопнул он его по спине, да так, что инженер присел. Я нашел в горах крупную ячейку триады. Возможно, один из главарей. «Там у него сильная охрана, а своих ребят я задействовать не могу. Секретность, сам понимаешь. Тогда зачем вы мне все это рассказываете?» — удивился Дин. «Потому что ты ответственный за технический момент!» — улыбнулся адмирал. «Давай в двух словах, что и куда работает!» Если бы главный инженер не работал на адмирала несколько лет, то впал бы в ступор. Но Дин Томас достаточно изучил своего импульсивного начальника и был готов ко всему. Начнем с самого главного. — Оружие! — с нетерпением воскликнул Нахимов и полез внутрь. — Нет! — вздохнул Дин Томас и начал закреплять ремни безопасности на Адмирале. — Как ее включить? Как вы заметили, тут нет кнопки старта. И вообще тут нет кнопок. Петр Борисович, казалось, только сейчас заметил эту удивительную особенность. — О, как! Ну, давай, рассказывай! — в глазах было любопытство. — Заводится голосовым набором. «Мало того, что необходимо знать кодовое слово, так он еще и настроен таким образом, что реагирует только на ваш голос», — гордо сказал инженер. «Ну?» — уже изнемогал адмирал. Дин Томас прокашлялся и с ухмылкой продолжил. «Зная ваше чувство юмора, я взял на себя ответственность придумать кодовое слово». «Да уже. уже!» «Ниндзя!», Ниндзя. — удивился Нахимов, и робот тихо заурчал. Приборы и индикаторы загорелись, а крышка кабины поехала вниз. «А как выключить?» «Произнесите «япошка», — крикнул инженер. «Япошка!» — рявкнул адмирал, и машина затихла, а защитная пластина отъехала вверх. «А ловко ты это придумал! Хвалю! Пять баллов!» Хотя Дин Томас так и не понимал, что за баллы и где их можно потратить, но за все время, пока он служил у адмирала, тот часто произносил эту фразу. Дальше пошла небольшая вводная лекция по управлению, и если упростить, то адмиралу надо было только подумать об оружии, и оно активировалось. Все интуитивно и понятно. Нахимов посмотрел на часы. «Отлично, еще пару дней у меня есть». Он покрутил головой и подметил большой валун, похожий на столб. «Ниндзя!» Несколько прыжков, он достиг цели, из руки выехало длинное лезвие. Молниеносный взмах и через мгновение многотонная глыба медленно поползла в сторону. Дин Томас даже присвистнул, когда увидел плоды своей работы. Клинок был самозатачивающимся, и теперь на месте валуна сверкала идеальная гладкая поверхность.